Время действия. Начало девятого вечера. Место действия. Казино Golden Cave. Много яркой одетой публики. Громкая музыка, переливающаяся огнями иллюминация. Танцпол в окружении столиков с мягкими полукруглыми диванчиками. За одним из столиков, откинувшись назад и небрежно раскинув руки по спинке дивана, сидит Жуон. Рядом с ним, задумчиво глядя на танцующих девушек, тянет через трубочку коктейль его друг Чон Хан. «Сейчас придет Юнуми, отправлю ее домой и пойдем с кем-нибудь познакомимся», говорит Джуон, уловив, куда направлен взгляд друга. Чонхан рассеянно кивает. – «А где она?» – спрашивает он, переводя взгляд с танцующих на друга. «Да!» – небрежно отзывается в ответ тот. Купил ей фишек, думал, на рулетке поиграет. Так она за Бадуги села. Интеллектуалка. Сноска. Бадуги. Корейский вид покера. Так в Корее называют породу собак. Отличительной чертой породы являются пятна и точки разных цветов на шерсти. Чем больше пятен и цветов, тем больше породистой считается собака. По аналогии, и в игре у победителя должна быть комбинация, состоящая из карт разного ранга и разных мастей. Конец носки. Джон насмешливо фыркает. «Бадуги?» – удивляется Чунхат. «А она что, умеет?» «Думаю, что нет», – уверенно отвечает Джон. «Но нам же лучше». Сейчас она все быстро проиграет и прибежит. Я ее отправлю домой, и мы свободны. Не слишком ли ты с ней суров, Хён? Она еще совсем молодая. Суров? Привез в шикарное казино. Договорился, чтобы пропустили. Фишек купил, коктейль. Это ты называешь суров? Расстроится, когда проиграет. Это был ее выбор. Вообще она слишком самоуверена для девушки. Представляешь, Хёбин Бин предложила ей учебу за границей и работу. А она отказалась. Сказала, что будет айделом, так что пусть ее жизнь учит. Отказалась? Серьезно? А ну-ка расскажи. Время действия. 9 вечера. Место действия. Казино Golden Cave. Зал с игральными столами. За одним из них сидит Юн Ми с картами в руках. Рядом с ней маленькая горстка фишек. Сбоку от стола стоят Джи и Чон Хан. На их лицах удивление. Джи обращаясь к Юн Ми, ты долго еще? Юнми, не поворачиваясь к парню, медленно кивает, сосредоточенным выражением на лице и говорит Сейчас еще 10 минут. Чонхан Джувону. Смотри, Хён, смотри. Она, кажется, выигрывает. Джун недовольна. Ладно, отойдем. Время действия 9.30. Место действия казино Golden Cave. Горка фишек рядом с Юнми уже побольше. Джувон, обращаясь к Юнми. «Ты вообще домой собираешься?» Юнми кивает, глядя на карты. «Угу!» Джон, тебя дома ждут! Зачем опять ты начала новую игру?» Юнми, «Карта идет, еще минут десять!» «Уравниваю!» Джон, черт!» «Время действия. Одиннадцатый час. Место действия. Казино Golden Cave. Джоун и Чон Хан вновь возле игрового стола Юнми. Джуон, обращаясь к Юнми, «Сумма сошла!» Тебя дома прибьют, Юнми, выставляя фишки на стол. Не прибьют, повышаю. Джуон, немедленно заканчивай. Юн Ми с нетерпеливым выражением на лице поворачивается к Чонхану и Джуону. Парни, ну подождите чуть-чуть. Вам что, заняться нечем? Сходите в бар, потанцуйте, смотрите, сколько там красивых девушек. Угостите, познакомьтесь, займитесь, дайте человеку поиграть спокойно. Игроки за столом и окружающие люди, услышавшие совет данной школьницы и двум взрослым парням, улыбаются. У Джуона возмущенное лицо. Чонхан смеется. Джувон, недовольно. Ладно, тебе же хуже. Потом поговорим. Соберешься домой, найдешь меня, если я буду еще тут. Юнми, серьезно кивая. Хорошо, договорились. Люди вокруг улыбаются, качая головами. Время действия. Почти 11 часов. Место действия. Казино Golden Cave. Юн Ми разговаривает по телефону. Да, мама, все нормально. Я в казино. Играю в бадуги. Научилась. Пригласили. Нормально. Тут безопасно. Приеду. Как закончу, так приеду. Да куда я денусь? На такси деньги есть. Все, мам, давай. Нельзя говорить по телефону, когда играешь. Не звони больше, пожалуйста. Люди ждут. Неудобно. Не волнуйся, я перезвоню. Время действия. Второй час ночи. Место действия. Казино Golden Cave. Джувон, обращаясь к Юнми. Тебе охрану вызвать? Сейчас организую. Юнми, выдыхая и кладя карты на стол. Эх, нет в жизни счастья! Она сгребает со стола на подставленный маленький подносик приличную горку фишек, кланяясь прощается с игроками и крупье, и встает из-за игрового стола. Вот, говорит она, взяв несколько фишек и с бесмятежным видом протягивает их одной рукой Дживону. Твои фишки, что ты мне купил? Большое спасибо, Кун Чан Ним. Отличный вечер. Может, еще как-нибудь съездим сюда? Лицо Дживона багровеет. Подвыпившего Чунхана начинает распирать приступ сдерживаемого смеха. Чуть позже, у того же казино. Дживон и Чунхан смотрят на задние габариты огней такси, увозящего Юнми. Фу! Со произносит Дживон. Избавились. Я думал, что не выдержу и на глазах у всех прибью эту идиотку. Ладно тебе, Хён. Примеряющим тоном отвечает ему Чонхан. Она забавная. Даже не представляю, кому еще из моих или твоих знакомых девушек пришло бы в голову вернуть тебе фишки. Наследнику Сигруб. Да она просто дура. Немного надувшись на этот смех, отвечает Дживон. Совсем не соображает. Айдолом она видеть или стать решила. Да ее с таким поведением ни одно агентство на порог не пустит. Айдолом? Почему-то не удивившись, переспрашивая Чинхан и задумавшись, мучит, словно что-то припоминая. «М -м Хён, постой. А это, случаем не та самая девушка? Какая самая? Ну, помнишь наш с тобой разговор, когда я посоветовал найти девушку, похожую на парня? Ты тогда сказал, что тебе может понравиться незнакомка? С темными глазами, молчаливая и которая будет иметь цель в жизни. И еще она будет с тобой спорить. Вот смотри». Чунхан делает жест рукой в сторону уехавшего такси. «Много не говорит. Цель у нее есть. И она уже спорит с тобой. Ты ее еле-еле от стола оторвал. И похоже, ее совершенно не волнует, что ты боль, А, Хён?» Джон замирает, ошарашенно глядя на друга. «Ты что, чокнулся, Чунхан?» Пройдя в себя, спрашивает Джун. э, -э может, я и чокнулся?» «Но глаз у меня намётан. Когда я выпью, то вижу потаённое». «Хватит пить, Чун Хан", резко произносит Джи «Бред какой-то несёшь». Я сказал, мне подойдёт красивое, а не обычто. что. И найти девушку, похожую на парня, придумал я, а не ты. Представляю, что было бы, если бы я тогда тебя послушал. Всё, вечер окончен, поехали по домам. «Да ладно тебе, Хён, я просто пошутил, извини». «Дурацкая шутка». А то, что она вести себя не умеет, так это у нее с головой не в порядке. Время действия. Следующий день. Раннее утро. Место действия. Дом мамы Юнми. Семья быстро завтракает перед тем, как разбежаться по делам. Завтрак сопровождается быстрым допросом младшенькой идиотки о вчерашних событиях. Карта удачно шла, рассказываю я. Говорят, новичкам везет. Вот, правда оказалось. Как ты вообще могла играть? Быстро жуя рис и одновременно говоря, интересуется он не. Ты же не умеешь. Просто посмотрела в интернете правила, глядя на нее честными глазами, отвечаю я. Потом в казино еще инструкции почитала. Попробовала, получилось. Сынок недоверчиво качает головой. Ну да, ну да, в такое сложно поверить. Ну а если правду, то есть у меня казиношный опыт. Музыканты ли мы как-то с парнями в одном не очень крутом московском казино? Почти целый месяц. Потом нас оттуда поперли. Тамошние менеджеры посчитали, что мы уже достаточно надоели публике и заменили нас новыми исполнителями. Менеджеры играли в свои игры, показывая своему руководству, что что-то делают, чтобы поднять посещаемость и престиж. Мы играли в свои игры, зарабатывая творчеством деньги. Все были при своих делах. Так вот, пока мы там подрабатывали, познакомились с коллективом. Крупье в основном молодые парни и девушки. Музыку любят. Ну, на почве любви к прекрасному мы и сошлись. Борис был там такой. Хороший парень, веселый. Рок пожестче любил послушать, сам на гитаре играл. В общем, подружились. Парни его подучивали играть на гитаре, он нас играть в карты. Конечно, тех, кому интересно было. В общем, меня-то он и научил в покере шансы считать. Ничего сложного. Нужно иметь хорошую память и сосредоточенность. Но с памятью у меня никогда проблем не было. И ноты помнить, и слова иностранные. Всегда у меня трудности с этим не возникало. А сосредоточенность в музыкальной школе привыкли. Иначе как можно что-то исполнять, если твой разум где-то бродит? И сколько же ты выиграла, интересуется сынок? 472 тысячи вон, отчитываюсь я. Холь! Неподдельно изумляется он мне. С первого раза такие деньги? Может тебе пойти в школу этих, как их там, ну, которые в казино работают? По телевизору даже соревнования их показывают. Скорее всего, ты путаешь, он не, мягко говорю я. Тех, которые за столами стоят, с теми, которые играют. Играют игроки. Наверное, их и показывали по телевизору, а крупье за столом много не зарабатывают. Наверное, легко соглашается он не и на некоторое время задумывается, жуя рис. Не, решительно говорит она, мотая головой и жестом отрицания, перечеркивая палочками воздух. Быть игроком – это не для женщины. Ни один муж не станет терпеть, если его жена будет все вечера проводить в казино. Никакой семьи из этого не выйдет. Гениальный вывод. Все же сестра Юнми двинута на вопросе замужества. Что бы она там ни говорила. Но в принципе, да. Лично я был бы против, чтобы моя жена работала в казино. Да и потом, сдается мне, что много там не заработаешь. Борис не только научил меня в карты играть, Но и много рассказал про «яркую» в кавычках жизнь игрока. Никто не любит проигрывать. Ни казино, ни его клиенты. Начнешь ходить за выигрышами, как на работу, примелькаешься. В конце концов, к тебе возникнут вопросы. Полезешь в игры с высокими ставками? То же самое. Начнутся всякие крыши, разборки. Нужно будет знать всех игроков лицо. исху. Опять же, крышей своей обзаводиться придется, платить ей. И Оно мне надо. У меня более интересные занятия в жизни есть. Но играть в покер весьма интересно, особенно когда получается. В мире вообще столько интересного? Правильно рассудила дочка. Одобрительно кивнув, поддакивает сунок, мама. Не женское это место. В жизни нужно иметь надежную профессию, а не надеяться на карточную удачу. Удача может отвернуться в любой момент. Учиться нужно. Старая песня о главном. Больше туда не ходи, дочка. Требует мама от меня. Кто ж меня туда пустит? Юнми несовершеннолетняя. Только благодаря Джону пустили вовнутрь. За стол вообще сажать не хотели. Пришлось повозмущаться на тему, как же так? Раз меня впустили внутрь, то почему не дают играть? Коль я тут, значит, имею право, как и всякий посетитель. Наглость удалась. Пустили. Наверное, у персонала мало опыта в борьбе с несовершеннолетними девочками. За место за игорным столом. Хорошо, киваю я маме. «Что будешь делать с выигрышем?» – деловито интересуется он не. «Подумаю», – обтекаемо отвечаю я. «Что тут думать, все уже потрачено. На работе обещали 800 баксов за вычетом налогов. Я проработал не полный месяц, 3 недели. Значит, дадут 600 баксов, минус местный подоходный налог 35%. Пипец, просто грабиловка какая здешние налоги. Итого, 600 минус 210, получается 390 рублей». Фу, 390 тысяч вон, на звуковую карту не хватает. А вот если сложить их со вчерашним выигрышем, вполне хватит. Я от чего так вчера вцепился в эти карты? Просто увидел реальный шанс быстро заработать недостающую сумму. Даже в семейный бюджет отдавать ничего в этот раз не стану. Еда дома есть, посетители в мамином кафе есть, за учебу он не до конца года заплачено поэтому потрачу все заработанное на свои цели. Чем быстрее я начну зарабатывать, тем лучше. Для всех лучше. Можно будет уже на следующей неделе подключить корк к компьютеру и записать на пробу пару композиций. Может даже начать с ними куда-то проталкиваться. Не трать, посоветовала мне Онни. Вообще, надо тебе рассказать, как правильно распоряжаться деньгами. Вечером поговорим. Подробно расскажешь нам с мамой, как тебе разрешили играть на деньги. И как тебя туда вообще пустили. Все, я побежал в университет. Я мысленно вздохнул понедельник обещает быть непростым. Вчера, а точнее сегодня, когда я завелся домой, почти в три часа ночи, разговоров никаких разводить не стали. Мама осмотрев и обнюхав меня, убедившись, что ее дочь цела и не пьяна, используя право старшего, отправила нас в сунок спать, отложив все разговоры на завтра. «Слишком поздно для разборок», – так, видимо, решила она. В принципе, да. Сил ни у кого в тот момент уже ни на что не было. А завтра – новая рабочая неделя. Итак, шоу будет вечером, но у меня есть время к нему подготовиться. Кроме того, сегодня у меня еще посещение врача-гастроэнтеролога. Потом работа, где Джоон, тоже запихивая меня в такси у казино, пообещал со мной поговорить. Все просто жаждут со мной пообщаться. Ну и жизнь. Тут из шкуры вылезаешь, пытаясь сделать все как лучше, так тебе еще и палки в колеса суют, нервы треплют. Что за люди?